Глава восемьдесят Ночью Арина ждала с драганием сердца. Неужели они действительно будут спать вместе? И проснутся вместе? И пойдут умываться? Казалось бы, она жила с мужчиной, спала с ним, забеременела от него и родила. Однако сейчас чувствует себя чуть ли не девственницей накануне брачной ночи. А пока Арина паниковала... Ирдан успел собрать кроватку и стульчик для кормления, доставленные пару часов назад. Манеж же тоже привезли, как и целую коробку игрушек, которыми самозабвенно занимался Даня, сидя на мягком ковре в гостиной. Впервые со времён юности дракон наблюдал вокруг себя столько жизни. Арина гремела посудой в кухне, её сын болтал что-то неразборчивое. Стучал машинками друг от друга, и запах, в доме изменился запах. Раньше здесь пахло только им. Теперь же в воздухе витают самые разнообразные ароматы. Внутренний зверь, ощутив это разноцветие эмоций, попробовав его на вкус, понял, что отныне хочет только так. Да, он дозрел до семьи. А ещё безнадёжно влюбился в женщину не своего вида. «Помощь нужна», – заглянул в кухню, когда закончил с манежем, и куда пересадил Даню с игрушками. «Да нет», – резко остановилась. У меня почти всё готово. «Ну, хотя бы посидеть здесь с тобой можно?» Ощутил её напряжение. «Конечно, твоя же кухня!» – улыбнулась. «Как спина!» «Я ведь говорила, не надо было заниматься сборкой. Я бы сама. Там несложно!» «Ох, мельник!» – сморщился. «Угомонись уже! С моей спиной всё нормально!» «А Данька?» – тотчас округлила глаза. «В манеже! Говорю тебе, угомонись!» И моя спина, и твой сын у меня под контролем. Чёрт!» – услышала шипение и сейчас же развернулась к плите. «Вот ведь вода убежала!» Только спустя пару секунд ощутила руки Ирдана у себя на талии, следом его горячую грудь. Ещё мгновением позже его губы, что припали к шее. «Жду не дождусь нашего совместного спанья», – произнес Кось улыбку. «Ещё ни одна женщина не спала в моей кровати». В самом деле, ни одна, честно говоря, слабо в это верится. В этом доме, в этой кровати ни одна, хвостом клянусь. И почему? Не хотел, не видел смысла, не знаю, Арина. Ну так уж сложилось, что ты первая, и очень хочется надеяться, что последняя. Хочешь? Протянула ему насаженную на вилку фрикадельку в сливочном соусе. В тот же миг девушка заметила змеиный язык. Который схватил мясной шарик и утащил в рот хозяина. От такого бедняжка впала в самый настоящий ступор. Ты привыкнешь! усмехнулся. Мы, когда голодные, или давно нелюбленные, или очень злые, всегда проявляем первичные признаки своего существа. А ты сейчас очень голодный или давно нелюбленный? И то, и другое еще крепче прижал ее к себе, и даже не думая говорить мне о моей спине. Скажи, мне всегда будет так больно, как тогда, в первый раз. Нет, твое тело в скором времени приспособится. Забрался пальцами ей под футболку, а спустя мгновение накрыл ладонями грудь. эрдан если ты не прекратишь, весь наш ужин можно будет смело выбросить в помойку. Я, когда нервничаю, прикрыла глаза, задышала часто-часто. Могу и пересолить и переперчить, и недопережарить. Не надо нервничать принялся целовать шею. «А съесть я готов даже пересоленный уголь из твоих рук. Мой желудок и не такое видел». В это самое время за много километров от дома Кронова в своей квартире, в своей постели лежал Марк. Свора жандарма хорошо постаралась. Первых несколько часов вообще не мог встать. Казалось, поднимись он на ноги, и все органы осыплются, как перезревшие плоды на ветке. «И да, это была справедливая месть, всё по-честному». «Ну, Арина...» А телефон опять завибрировал на тумбе. Мать никак не может успокоиться. Звонит и звонит, тогда как он не отвечает. Не видеть, не слышать её он не хочет. Чего-чего, от такой подставы от дорогой матушки совсем не ожидал. «Пошли вы все», – произнёс и с трудом перевернулся на бок. «Рука нестерпимо болела». Но хотя бы срасталась уже хорошо. Скоро разум погрузился в болезненный сон. Снилась дракону девчонка. Как встречает его после полёта, как ведёт на веранду, усаживает на диван, сама устраивается рядом, а напротив горы и снег, что кружит, оседает на полах, мебели, на лице и волосах Арины. «Почему ты выбрала его?» – обнял девушку, пропустил свои пальцы через её. Только она молчит молчит и улыбается. «А я ведь люблю тебя!» устремляет взгляд на серо-черных исполинов. «Марк!» вдруг Арина вскрикивает, отчего он дергается. «Марк, дорогой!» Еще через мгновение образ девушки смазывается, потом и вовсе растворяется, обращаясь мраком. А Марк открывает глаза. У кровати стоит мать, крайне взволнованного вида. «Что случилось?» мечется по нему взглядом. «Ох, милый, какие синяки! А рука? Что с рукой?» «Ты зачем приехала?» «Как зачем? Ты не отвечаешь на звонки. Я вообще уже думала, что ты сидишь в камере какой-нибудь окружной жандармерии». «В камере?» – нахмурился. «С какой бы стати?» «Я всё знаю», – выпрямилась. «К нам приезжал жандарм из миграционного управления». «Как же ты так мог, Марк?» И откуда на твоём теле столько синяков? Кто это сделал? Сам сделал. Крылья судорога свело, вот и рухнул с небес на землю. О нет, ты мне зубы не заговаривай. С тобой явно случилось что-то очень плохое. Это всё из-за неё? Из-за этой низкопробной девицы? Она не низкопробная девица, мама. И вообще, ты неправильного мнения о людях. «О, великий Эльбер!» – всплеснула руками. «Да что с тобой происходит в последнее время?» – опустилась на край кровати. «А ты до сих пор не поняла причину? Серьёзно?» – вскинул брови. «Свадьба? Причина только в свадьбе?» «По-твоему, этого недостаточно?» «Ты ведь даже не попытался узнать Кармину. Она чудесная, и ты ей очень нравишься, иначе она не стала бы так рисковать». «Да, касательно той ночи», – с трудом приподнялся на подушках, – «это было предательство с твоей стороны, которое я не забуду». «Я всего-навсего хочу, чтобы мой сын наконец-то взялся за голову, завёл семью и порадовал нас внуками». «Конечно, меркантильный интерес тоже имеет место быть. Однако мы нашли для тебя очаровательную девушку. И то, как ты с ней поступил после первой ночи, было подло, жестоко и несправедливо». А сейчас скажи, не надо вызвать адвокатов. Нет. Хорошо. Тогда о свадьбе. Мы согласовали дату. Церемония состоится через четыре дня. Хочется верить, ты успеешь восстановиться к этому времени. Какая у меня заботливая мать, зло усмехнулся. Не поленилась приехать в такую даль, чтобы обрадовать чудесной новостью. Что ж, я услышал, можешь ехать обратно. Вижу, на диалог ты по-прежнему не настроен. Ладно, поправляйся, Марк. А пока поправляешься, подумай о своей жизни. Никто тебе не враг. Ни отец, ни я, ни тем более Кармина. Твой единственный враг. Ты сам. Хорошего пути. Скоро раздался хлопок дверью, и квартира погрузилась в благоговейную тишину. Марк провёл в кровати почти весь день. За эти часы кости сломанной руки более или менее срослись, по крайней мере, боль стихла. Тогда Вайнер-младший поднялся и, прихрамывая, отправился в кухню. Хотелось пить, да и есть тоже. А матушка очередной раз показала, как на самом деле любит своего сына. Могла бы и привезти что-нибудь с собой, но нет. Она приехала ради одной цели – удостовериться, не сбежал ли жених и не будет ли проблем с законом накануне свадьбы. На остальное ей плевать. Однако по пути в кухню Марк заметил метнувшуюся за окном тень. Ещё через минуту на площадку опустился дракон. «Какого беса?» – прошептал чуть слышно, когда зверь перекинулся, и взору Марка предстала обнажённая кармина. Она меж тем подошла к балконной двери, постучалась. Конечно же, Марк впустил её, после чего стянул с себя халат и отдал девушке, чтобы прикрылась. «Ты чего здесь забыла?» – смирил её недовольным взглядом. «Прилетела тебя проведать?» – Ирит Лимановна сказала, «ты упал во время полёта». В свою очередь оценила его потрёпанный внешний вид. «С тобой всё в порядке?» «Может, доктора вызвать?» «И сюда прислала, значит?» – продолжил путь в кухню. Кармина, в свою очередь, последовала за ним. «Марк, меня никто не присылал. Я сама решила проведать тебя и поговорить». «В силу обстоятельств из меня сейчас весьма хреновый собеседник. А за внимание благодарю». «Почему ты?» «Да сколько можно?» Резко развернулся, отчего девушка точно оцепенела. «Какого вы все ко мне в душу лезете, а?» «Я тебе уже всё объяснил. И да, я не упал во время полёта. Моя мать, как всегда, наврала. Я попал в передрягу из-за той самой горничной». «Которую ты любишь?» – произнесла с отчётливой обидой в голосе. «Именно, Кармина, люблю. И чего ты от меня хочешь, искренне не понимаю. Думаешь, чем чаще будешь мозолить мне глаза, тем быстрее я воспылаю к тебе чувствами? Увы, это так не работает». «Хорошо, я поняла. Но позволь хотя бы помочь. Давай приготовлю ужин. Лучше возвращайся домой». «Наша совместная каторга начнется через четыре дня, а оставшееся время я хочу провести в гордом одиночестве». «Я хочу провести в гордом одиночестве». На что она молча пошла в сторону площадки. А когда взмыла в небо, когда набрала высоту, позволила себе зареветь. Обида, боль, отчаяние рвали душу. «Видимо, пока жива эта человеческая мерзость, о нормальных отношениях с Марком можно не мечтать». Значит, пора принять меры. Кармина вернулась домой спустя два часа. Её трясло, слёзы так и просились наружу. Внутри продолжал бушевать пламень. Сегодня ей довелось унизиться во второй раз. Марк просто-напросто выгнал. Стоит ли вообще терпеть такое к себе отношение? Но она уже слишком далеко зашла. С этого момента убрать с пути соперницу – это дело принципа. Одевшись, припудрив лицо и уняв дрожь, девушка отправилась на поиски своего телохранителя. «Феликс!» – заглянула в комнату для персонала. «Ты здесь?» «Да, Кармина Эрнестовна!» – сразу встал с дивана огромный синекрылый гарк. «Эти драконы отличались большой физической силой и бесстрашием в бою». «Что-то нужно?» «Нужно. Пойдём в кабинет отца. Серьёзный разговор есть». В кабинете они были через пять минут где Кармина устроилась на широком подоконнике, тогда как Феликс в кресле, что скрывалась в тени. Очередная особенность синекрылых – обожают укромные тихие, а главное – тёмные места. Я вас слушаю. Даже ноги убрал подальше от света. Мне нужно в срочном порядке кое от кого избавиться. Сможешь посодействовать? Избавиться? Вскинул густые брови. Да, Феликс. И от кого? От одной приезжей человечки. Не думаю, что её исчезновение вызовет много вопросов. Насколько мне известно, о людях наша система никогда не печётся. Всё не так просто, Кармина Эрнестовна. Иммигранты находятся под защитой миграционного управления. И если ваша человечка проживает на территории резервации, то вопросы будут, и ещё какие. Но мало ли, шла, свалилась, и вот беда, шею свернула. Пусть будет несчастный случай. «Мне ли тебя учить, Феликс?» «Допустим», – кивнул. «Но срочно всё равно не получится. Я должен буду понаблюдать за ней, выяснить, куда и когда ходит, с кем дружбу водит». «Сколько времени тебе нужно?» «Как минимум неделя». «Три дня, Феликс. Постарайся уложиться, очень тебя прошу». «Её надо убрать как можно скорее и желательно до моей свадьбы». «Сделаю всё, что в моих силах». «Кто она? Как зовут?» «Ариана Эдуардовна Мельник, проживает в западной резервации номер пять. работая горничной в родительском доме моего будущего мужа». «Понял. Вам докладываться в процессе сбора данных или только по результатам?» «По результатам». «Хорошо». И покинул кабинет. А Кармина посмотрела в окно. «Скоро Марк будет только её. А эту жалкую блоху забудет». Рано или поздно, но забудет.